Он и прежде был неутомим, но теперь его служащие только руками разводили. Столько сложнейших дел он вел одновременно. Экономка Агнессы из себя выходила от бессильного негодования. Она-то точно знала день и час, когда началась эта сумасшедшая гонка с посещения юнца, паразита кровососа, вымогателя. Для себя доктору деньги не нужны. А теперь он гонится за ними, загребает обеими руками, носится по банкам и живет при этом, можно сказать, впроголодь. Проверяет каждый грош, который она тратит на его еду, на стирку. Лицо у экономики Агнессы пожелтело, глаза блуждали. Она беспокойно, как одичалая, бродила по дому, заявила, что отказывается от места. Адвокат промолчал. Мальчик больше не приходил, доктор Гейр даже след его потерял. Хотел было обратиться в частную сыскную контору, поручить произвести розыски, но поборол это желание. Рукописи его книг «История беззаконий и «Право политика. История» лежали на полке, аккуратно сложенные и связанные, зарастали пылью. Адвокат ждал «Все дела, сложные дела». Инфляция, ежедневное чудовищное обесценение всего, что вчера еще имело цену, порождало бешеную спекуляцию и вносило такую шумятицу, такой хаос во все вопросы, связанные с правом собственности, что у любого набившего руку адвоката не было отбоя от дел. За несколько недель доктор Гейр разбогател. Если мальчик придет еще раз, можно будет не скупиться. Адвокат знал, что в истории с... Отравлением собак замешан фон Дельмайер. Он то терял надежду, то снова начинал надеяться. Может быть, мальчик все-таки придет к нему сейчас? Снова потребует у него помощи. Так, между прочим, в своей обычной, пренебрежительной, вызывающей и такой неотразимой манере. Доктор Гейер ждал, но мальчик не приходил, как сквозь землю провалился. Возможно... Нет, безусловно, потому что и он был связан с делом об отравлении. Оно было окружено какой-то зловещей таинственностью. Адвокату не удалось выяснить никаких подробностей. Казалось, там, наверху, никак не могут решить, то ли вообще замять это дело, то ли, напротив, раздуть. Тут явно была замешана политика. С тех пор, как в Министерстве юстиции сидит кленк, все, связанное с политикой, стало темно и неясно. Доктор Гейр совсем перестал думать о себе. Слишком много курил, ел, когда придется, мало спал. После покушения он отпустил рыжеватую бородку, почти не прихрамывал, совсем избавился от нервного подергивания век, напряженно, тревожно следил за политикой кленка. Да, справедливость требует признать, что сегодня в Баварии больше организованности и порядка, чем раньше. Отношения с имперским правительством наладились, дурацким выходкам патриотов положен предел, крикливые манифестации не в чести. Но это ненадолго, и добром не кончится. Мир, растоптанный диктатурой и насилием, мир, где нет справедливости, немыслим, Он не имеет права на существование. Напряжение адвоката еще возросло, когда болезнь свалила коленка в постель. Сперва на несколько дней, потом на такой срок, что зашатался весь установленный им режим. Адвокат собрался... Напружился, готовый к прыжку, продолжая ожидать. С помощью каких-то сложных софизмов он убедил себя, что политика Кленка, дело об отравлении собак и судьба его мальчика, теснейшим образом связаны. Все, связанное с Кленком, связано и с Эрихом. Все происходящее в мире имело касательство к Эриху. Как раз в такую минуту напряженного ожидания ему позвонила Иоганна. В этой баварке он всегда улавливал какое-то сходство с Элис Борнхак. Сейчас ее голос, точно резкий толчок, пробудил в нем глубоко затаенные чувства. Они с Эрихом так отчуждены друг от друга только из-за его собственной индифферентности. Он с головой ушел в теоретические изыскания, стал индиферентен к беззакониям в реальной жизни. Взять хотя бы дело Крюгера.